Глава 5 Паласио Сити Что ж, Марул, у меня для вас хорошие новости, бодро заявил Деглис, когда они уже потещали к городу. Братья Паласиус, такие же ненормальные, как и вы. Вы в их городе четко работает отсчет времени. Матч. Начнется ровно через 42 минуты. Он указал на цифры, парящие в воздухе, возле каждого фонарного столба. Мы как раз успеем заехать за Леней. За каким Лений? удивился сенатор. Вы имеете в виду Леона? Упаси бог, повежился Деглис. Леон и футбол совместимы примерно так же, как я, и, скажем, поэзия. Сенатору показалось, что аналогию с поэзией граф упомянул с какой-то странной ноткой горечи, однако сразу же весело продолжил «Нет, это мой знакомый, который, собственно, и раздобыл нам контрамарочки. Абонемента у меня, разумеется, нет». «И что же это за Леня?» — спросил Мару. «Интереснейший экземпляр», — ответил Деглис, вертя головой, видимо, вспоминая дорогу. «Один из тех, кто, по крайней мере, с виду, полностью отказался от использования своего всемогущества и всезнания». «Полностью?» – поразился сенатор. «Но зачем?» «А кто же его болезного знает?» – ответил Деглис, подняв глаза к небу. «Понятия не имею, полностью или нет, и уж тем более не знаю, зачем». «Леня, не впрочем, вы и сами скоро увидите». Деглис подрулил к небольшому коттеджу на окраине города, вытащил из кармана мобильный телефон, который, впрочем, видимо, что-то вспомнив, тут же убрал назад. «Совсем забыл», — сказал он сенатору, открывая дверцу машины. У Леони нет мобильного телефона. И вообще связаться с ним можно только по электронной почте, да и то не всегда. Мысли, разумеется, он тоже заблокировал. Какой... «Разумный человек!» – не удержался от похвалы сенатор. -да. разумный!» – не очень уверенно ответил Деглис и пошел по направлению к домику. «Сенатор, подождите в машине, дружище. Не знаю, как Леня отреагирует на незнакомца, о котором я его не предупредил. Впрочем, раз он дал мне два билета, должен сообразить, что я буду не один. Но лучше оставайтесь там». Хм. Подобные предосторожности немного смутили Марула, но пробудили в нем тем большее любопытство к загадочному Лене. Долго ждать не пришлось. Деглис вышел из домика почти сразу после того, как зашел. Сопровождал его мужчина лет 50, среднего роста, одетый в слегка потертый коричневый костюм и рубашку с галстуком с большой спортивной сумкой на плече, в которой явно было что-то тяжелое. Выйдя из домика, он закрыл за собой дверь, тщательно запер ее на два замка и, опустив довольно внушительную связку ключей в карман пиджака, направился вслед за графом. Деглис тем временем достиг машины и запрыгнул за руль, а сенатор. Сообразил, что было бы неплохо проявить вежливость И уступить новому спутнику переднее сиденье. Он вышел из машины и обратился к подошедшему человеку «Добрый вечер! Я так понимаю, вы Леня?» «Я сенатор Марул. Можно просто Марул?» «Да, вам сказали верно. Меня зовут Леня. Можно просто Леонид?» ответил человек без тени эмоций каким-то безжизненным металлическим голосом. У сенатора создалось впечатление, что его мысли находятся где-то в другом месте, быть может потому, что взгляд нового знакомого лишь на секунду, задержавшись на сенаторе, теперь блуждал вокруг, будто бы изучая окрестности. Сенатор чуть замялся, и возникла неловкая пауза, которую Леня, впрочем, без всякого стеснения нарушил, невозмутимо произнеся, все так же без эмоций. «Я бы хотел сесть в автомобиль и отправиться на стадион. Матч начнется через 24 минуты, а мне хотелось бы успеть ознакомиться с составом судейства и заказать себе хот-дог». «Да-да, конечно», – засуетился Моролых чего-то, начавший испытывать перед Леней необъяснимый трепет. — А, да, вы бы хотели сесть спереди? — Нет, — сказал Леня, немного подумав. — Заднее сиденье меня вполне устроит. Я использую время поездки, чтобы дочитать статью. Я как раз дошел до первого игрового года Стюарта Пирса. После этих слов Леня повернулся к машине и, обнаружив, что в ней всего две двери, растерянно обернулся к мару. «Каким образом мне лучше всего попасть на мое место?» – спросил он. «Ведь у автомобиля отсутствуют задние двери», э – -э -э -э", пробормотал сенатор, сообразив, что понятия не имеет, как откидывается сиденье, и, чуть зажмурившись изо всех сил, пожелал это узнать, втайне надеясь, что братья Паласиос не ограничили в своем городе и эту способность. С облегчением вздохнув, он нащупал правильную кнопку и, откинув сиденье, почтительно отступил в сторону. Ни слова не говоря, Леня забрался на заднее сиденье, снял с плеча сумку, расстегнул молнию, извлек огромный бумажный том, раскрыл его вместе заложенным газетным листом, Аккуратно сложил его в четверо, положил во внутренний карман пиджака и, извлекшись с футляра очки в роговое оправе, надел их и углубился в чтение. Садитесь, Марут, не зависайте, раздался нетерпеливый голос Деглиза, уже заводящего в итоге. успеете еще налюбоваться на читающего Аленю. Он этим занимается постоянно. Напомню, что тут нам нужно следить за временем. Сенатор быстро занял свое место в доме и та рванула с места, едва сенатор успел захлопнуть дверцу. — А кто такой Стюарт Пирс? — спросил народ по наклонившись наклонившись к уху графа. — Можете говорить громко, — отозвался тот во весь голос. — Не волнуйтесь за Леню, отвлечь его не так-то просто. — Я слышал ваш вопрос, — неожиданно сказал Леня с заднего сиденья поднимая глаза на Марула. Он аккуратно вытащил сложенную газету, положил ее на прежнее место и закрыл пухлую книгу, по корешку которой сенатор определил 26-й том энциклопедии «Британика» на русском языке. Стюарт Пирс – это известнейший английский футболист, занимающий четвертое место по количеству матчей, сыгранных за Ноттингем Форест. Я могу привести более подробную информацию о нем и статистику его выступлений, когда закончу с чтением статьи. «Рад, что вы заинтересовались», – добавил он, подождал пару секунд и, увидев, что дополнительных вопросов у сенатора не имеется, вновь раскрыл «Британику», вытащил закладку, аккуратно убрал ее во внутренний карман пиджака и погрузился в чтение. Сенатор, расширив глаза, бросил взгляд на Деглиза. «Сам в шоке!» – нарочито громким шепотом ответил тот. «А еще в галстуке на футбол!» – закатил он глаза. «Да такого не додумались даже вы, Мару!» «А ведь Леня – член клуба 80 тысяч, и в таком виде он ходит на каждый матч!» Как братья его не выперли со стадиона, в голове не укладывается. Леня вновь отвлекся от чтения, заложил закладку, закрыл книгу и, сняв очки, строго посмотрел на Деглиза. «Костюмом, граф, я подчеркиваю мое уважение к футбольному состязанию и спорту в целом», произнес он бесцветным голосом. «У братьев Паласио нет оснований выгонять меня со стадиона». Леня опять надел очки, раскрыл книгу, вытащил закладку и, на мгновение задумавшись, обратился к Марулу с Деглизом. «Вы можете продолжать беседу, не боясь мне помешать. Я поставлю звуковую защиту, чтобы не отвлекаться от изучения статьи в оставшиеся 17 минут нашей поездки». Он опять уткнулся в книгу, и сенатор почувствовал громадное облегчение от того, что его разговор с графом теперь не будет отвлекать Леню. Ну вот, а говорили, полностью отказался от всемогущества, шепнул он Деглиза, забыв, что Леня теперь его не слышит. Скажите, граф, спросил он погромче, поглядывая по сторонам, на изумрудные улицы, по которым они ехали к центру города. Вы не знаете, зачем Леня читает Британику, если братья Паласиус не ограничили способность всеведения в этом городе? «Ну, во-первых, все же ограничили», — ответил Деглис, дергая за рычаг автоматической коробки передачи «Черт, все хорошо в этой машине, но никак не могу привыкнуть к дурацкому автомату». Он щелкнул пальцами, с явным удовлетворением выжал появившуюся под его левой ногой педаль сцепления и начал с видимым удовольствием переключать передачи. «Ограничили на стадионе». Продолжил он. «Там вы попадаете в условия, схожие с земными. Можете догадаться, для чего». А, а сказал сенатор, у которого манипуляция Деглиза с трансмиссией вызвали улыбку. «Видимо, чтобы никто не мог узнать, как закончится матч». «Разумеется», — ответил Деглиз. «Во-первых, из любви к искусству. А во-вторых, иначе теряет всякий смысл тотализатор». «Тотализатор?» – удивился Морол. «А, «А в чем смысл тотализатора здесь? Какой толк в том, чтобы выиграть деньги? Или чисто спортивный интерес?» «Ну нет», – ответил Деглис. «Вы что, не знаете человеческой природы? Спортивного интереса без реального выигрыша никакого нет. Однако вы правы. Играть на деньги... Тоже было бы абсолютной глупостью. Ставки делают на другие вещи, дружище. На какие? Заинтересовался Марул. Разумеется, на то, что не подвластно нашему всемогуществу. То бишь то, что имеет ценность на полигонах других людей. Те же билеты на футбол, к примеру. Вы думаете, Леня мне их уступил по большой любви? «Ах, вот оно что!» — улыбнулся Мару. «Так вы их выиграли у Лени?» «Да, выиграл». Я поставил годовой абонемент в мой спортзал против двух билетов на футбол. Был уверен, что на последнем классику Марадона забьет минимум два. И он забил. «Вы представляете, дружище?» — вздохнул Деглис. «Отдал три голевые, заработал пенальти, а голов ни одного!» «Так как же вы выиграли лёня был уверен, что Диего забьет не меньше трех!» Засмеялся Деглис. Хм", задумался сенатор. «Честно говоря, Леня не похож на человека, который стремится выиграть годовой абонемент в спортзал!» «Как это он согласился на вашу ставку?» обижаете сенатор, усмехнулся Седельлис. Разумеется, он бы не согласился, но я настоял на том, чтобы мы ставили вслепую. Я-то разумеется, знал, что он может предложить. А Аленя пребывает в уверенности, что упустил что-то очень ценное. А это значит, у меня есть шанс выудить из него в будущем еще парочку билетов. Так что тс. тем временем Фонтон приблизился к стадиону. «Надеюсь, с парковкой проблем не будет?» – заволновался сенатор, поглядывая на цифры, горевшие на стенах стадиона. До игры оставалось меньше 10 минут. «А ведь нам еще надо добраться до наших мест». «Не волнуйтесь, Марок, за пределами стадиона проблем у нас не возникнет. Братья все же не садисты». Или с вашим имуществом Вы можете делать все, что вам заблагорассудится И что мне делать с машиной? Беспомощно спросил мару Ох, сенатор Вздохнул Деглис Я вас люблю С вами я чувствую себя как минимум Эйнштейном Ну это же элементарно Заставим машину исчезнуть и все дела Выходим, Леня вкрикнул он, прижимаясь к обочине Впрочем Леня был готов. Он уже убрал книгу в сумку и сидел, выпрямившись и глядя прямо перед собой. Сенатор помог ему выбраться, но прежде чем Деглис успел что-то сделать с его машиной, улыбнулся, театрально хлопнул ладоши и, нагнувшись, поднял с земли маленький брелок, точную копию Роллс-Ройса. «Можно и так», Усмехнулся Деглис и, хлопнув сенатора по плечу, сказал «Что ж, дружище, добро пожаловать на эстадио иммортале!» Сенатор, повернувшись, поднял голову, пытаясь охватить стадион взглядом. «Престо, престо!» – прикрикнул граф, подталкивая моролока ко входу в огромные ворота стадиона. «Давайте поспешим, сенатор, а то ли он не останется без хот-дога!» и никогда нас с собой больше не возьмет. «Я не считаю ход док — возразъявлено, поправляя на плече сумку и ускоряя шапку, «и вовсе не связываю его получение с нашими будущими походами на стадион. Для меня важнее отношение к игре тех, за кого я несу ответственность, передав им билеты». «Отношение будет в высшей степени уважительное», — пообещал Библис. По крайней мере, за себя я ручаюсь. А вот насчет сенатора... Не знаю, погрустнев, добавил он. Как бы Марул чего-нибудь не отмочил. Есть такая вероятность, заволновался Леня, в первый раз проявив видимые эмоции и подозрительно поглядев на Марула. Вы не говорили мне о подобном риске, граф. Да и сенатор производит весьма приличное впечатление. Вы, наверное, опять меня пытаетесь разыграть. Одец сенатор солидно, хоть и без галстука. Видно серьезное отношение знатока, а не зеваки вроде вас, вырядившуюся форму 2013 года, сезона, когда, хвастливо украсив форму золотыми полосками, Реал уступил у олигу Барселоне, попутно проиграв Малаге, Хитафи и Гренаде. Отдал кубок Атлетико, а в Лиге чемпионов позорно вылетел в полуфинале Дортмунду со счетом 4-1. В голосе Леня засквозило такое презрение, что Марул на месте делиза провалился бы сквозь землю от стыда. Однако Деглис ничуть не смутился. Зато форма красивая, Леня слабит. Перезаписываем... — Зато форма красивая, Леня, — ответил он. — И кроме того, что она мне чрезвычайно идет, а издали такие вообще в ней похож на Криштиану. Так что плевать на 4-1 от Дортмунда. Я сегодня буду в этой форме и точка. За разговорами спутники, ведомые Лене, добрались до своих мест, номера которых проявились на билетах Марула и Деглиза. Места были не самые удачные. Далеко от поля, сзади и чуть наискосок от футбольных ворот. Кроме того, свободными были лишь два места. Все вокруг было уже занято. «Вот ваши места. Приятного просмотра», – произнес Леня и, бросив взгляд на огромное табло с часами, направился по проходу в направлении середины стадиона. «А что, Леня разве не будет сидеть с нами?» – удивился сенатор. «Кто? Леня?» – засмеялся Деглис. «Обижаете. Леня – вип-персона. Будет располагаться по самому центру, на средней высоте. Это для убогих вроде нас такие билеты. Откуда ни черта не видно». «Не, ну это же бред!» – воскликнул Мару раздраженно. «Неужели нельзя было сделать, чтобы всем было нормально видно?» «Вы забыли, Мару?» – покачал головой Деглиф. «Фишка заключается в полном соответствии реалии Выбор невелик. Сидите и ешьте, что дают. Либо идите к себе и делайте стадион по вашему разумению. Но поверьте, даже эти места не так уж и плохи. Будет трансляция на больших табло. Да и главное, собственно, тут атмосфера и дыхание стадиона, а не чтобы хорошо видно было. Вот я для вас захватил в Вузелу. Держите. Деглис вынул из кармана две дуделки, одну из которых передал мару Ну уж нет, решительно отказался сенатор. Помню, эти штуки меня жутко раздражали на чемпионате мира в Африке. По телевизору даже комментаторов толком слышно не было. «Так в этом же весь цимес», – воодушевленно воскликнул Деглис, – он приложил ГУВЗЛ к губам и издал противный дребезжащий звук, на который обернулись сразу несколько десятков человек с передних рядов. Один из них показался сенатору знакомым, но он был слишком озабочен выходкой деглиза чтобы об этом размышлять, «Граф, прошу вас!» – зашипела на Деглиза. «Уберите эту штуку!» «Ах, морол!» – Деглис кисло поморщился. «Не умеете вы развлекаться!» «Лучше бы я сел с Леней, честное слово». «Полагаю, Леня бы вас, Завувузелу, сразу четвертовал!» «Да, это верно!» – легко согласился Деглис. «С другой стороны, это избавило бы меня от необходимости провести два часа рядом с занудой». Вывузел он, впрочем, убрал. Сенатор выдохнул и стал осматриваться. На столь огромном стадионе Мару еще никогда не бывал. Желто-синий сектор затянул «Атака до мундо Эноса». Это вызвало свист одетых в белое болельщиков, которых было примерно столько же, Деглис сунул два пальца в рот и громко пронзительно засвистел. Мару закатил глаза и отвернулся от графа, разглядывая стадион. Атмосфера была потрясающей. Лица людей светились радостным ожиданием. Переругивание болельщиков Бразилии и Реала носили вполне добродушный характер. В их белом секторе тут и там виднелись желтые шляпы и футболки, Некоторые компании состояли из болельщиков разных команд. Сенатор только тут с ужасом заметил, что в рубашке и брюках он на стадионе, похож один. Ну, то есть вдвоем с Леней. Марул решил принять соответствующий вид и только тут вспомнил, что его способности на стадионе не подействуют. Он тихо застонал, закрыв лицо рукой. Ну что за невезение? И почему Деглис не обратил на это его внимания? Ведь знал же негодяй, что на стадионе будет уже не переодеться. Тем временем вокруг резко стало еще громче, и Марул увидел, как из тоннеля начинала приходить команда в белых и желтых формах. Ну, бы, поговорить о в него резко пересохла рту, и он изо всех сил вытянул шею, стараясь разглядеть, кто же именно выходит на поле. С такого расстояния лиц было, увы, не различить, и сенатору пришлось обратить взор на огромный экран, показывающий футболистов крупным планом. Сначала камера медленно прошлась по игрокам сборной Бразилии, по лицам, которые сенатор до сих пор видел только в старой хронике, да на фотографиях соответствующего качества. На табло слева от экрана зажегся состав команд, а в динамиках диктор громовым голосом начал объявлять фамилии, после каждой из которых следовали овации. Жилмар, Сантос Нилтон, Сантос Джалманн, «Рамос Мауро», «Зозимо», «Диди», «Зито», «Загалло», «Гаринча», «Вова», «Амарилдо». Семенов смотрел на легенду футбола и восторженно аплодировал, со всем стадионом, приветствуя каждого игрока. После представления Марилду он ненадолго расстроился, так и не услышав имени Пеле, на что все же тайне надеялся, несмотря на слова Деглиза. Однако затем вспомнил, что в 1962 году чемпионат для Пеле закончился из-за травмы еще на групповой фазе и подумал, что историческая достоверность в общем соблюдена. Тем более есть Горинча. Сенатор привстал, пытаясь разглядеть своего любимого после пеле бразильца, и увидел его, разминающегося на газоне, как и полагается, слегка прихрамывающего, в то время как диктор начал объявлять состав Реала. Марул затаил дыхание. «Вратарь Икер Касильес донеслось из динамиков. Что ж, ожидаемо отметил сенатор, бешеный захлопав в ладоши. «Защита!» «Мигель Чендо!» «Фернандо Еро, «Серхио Рамос!» «И Роберто Карлос!» Сенатор облегченный выдохнул. «Хорошо, что не он крикнул Деглюзе. Тот, однако, сенатора в этом вопросе, похоже, поддерживать не собирался. Неопределенно прожил плечами, однако в дискуссию вступать не стал. Центральный полузащитник Пири, огласил Виктор. Кто? удивился сенатор. Да вы что, Мару, ответил Деглис, пытаясь перекричать рев стадиона. Не знаете эту легенду? Играя на позиции Либеро, он заколотил больше ста мечей. Леня бы сказал вам, сколько именно. Увидите, крутой игрок. «Зинедин, Зидан!» – огласил диктор, и стадион вновь взорвался приветственными криками. «Смотри-ка!» – «Зидан еще волосатый, радостный!» – крикнул сенатор Граф. Его ладони уже начали болеть, но уделить великому французу меньше аплодисментов, чем предыдущим игрокам, сенатор счел себя не вправе. Атакующие полузащитники Альфредо Ди Стефано! Криштиану Роналду и Франсиско энто раздалось в динамиках. Сенатор испытал легкое злорадство, услышав, что Криштиану представили не отдельно, а наряду с остальными. Судя по кислому выражению лица португальца, взятого крупным планом, тот тоже был не в восторге от упоминания вместе с другими, да еще и не самым последним. Марул, как и многие, восхищался игрой и стабильностью Криштиан, не принимал участия в глупых спорах Месси или Роналду, однако все же недолюбливал за самолюбование. «Так вроде десятерых огласили», — крикнул он деглизу, Остается нападающий, зубастик, разумеется». «И, наконец, капитан команды...» «Рауль Гонсалес Бланко!» «Эх ты!» – Морол крякнул от досады. «Конечно! Рауль!» «Ну, черт возьми, почему нет и феномену? Неужели он слабее, чем, скажем, Хенту?» «Как легенда Реала, Хенту, полагаю, явно достойнее», – ответил Деглис, который тоже встал, как и все окружающие болельщики, и хлопал в ладоши. Вспомните, он единственный в истории шестикратный победитель Кубка Чемпионов. А Роналдо попал в Реал уже на спаде, с лишним весом и постоянными проблемами с коленями. Никакого сомнения, этот состав однозначно самый легендарный сенатор. Ладно, честно говоря... Я и так счастлив, крикнул в ответ сенатор, не переставая аплодировать. Я до сих пор не могу поверить, какую игру сейчас увижу. Кстати, интересно, судья достойный? Кто будет судить матч, вы не в курсе? Ну не тофиг же Бахрамов, фыркнул Деглис. Кулина, разумеется, бессменный судья на всех играх братьев. А вот его помощники, это интересный вопрос, они всегда разные. Поговаривали, что сегодня будут Майкл Оливер и Кошай. Сами понимаете, бразильцы резко против. Отчего, удивился Мару. Ах да, красный Буфон. Помню, помню, он тогда назвал Оливера человеком с мусорной корзиной вместо сердца. Точно, точно. Для болельщиков Реала он с тех пор кто-то вроде Талисмана. Кстати, оказался мировым мужиком. И с Буфоном они теперь не разлей вода. Вот гляньте. Камера, которая перестала показывать игроков на поле, начала выхватывать людей на трибунах. И сейчас действительно показывала Буфона, мило беседующего с сидящим рядом Майклом Оливером. «Приятно видеть», — обрадованно сказал сенатор. «Выходит, Оливер все же не входит в судейскую группу сегодня?» «Интересно, кто из знаменитостей еще тут есть?» «В перерыве покажут побольше», — отозвался Деглис. «А пока тут есть дела поважнее». И действительно, камера переместилась на знаменитое лицо и легендарную лысину великого рефери. Калина стоял возле центрального круга вместе с капитанами обеих команд Раулем и Мауро Рамасом, и в этот момент подбрасывал монетку. Очевидно, первая сегодняшняя дуэль осталась за легендой Реала, так как Рауль, тряхнув головой, указал на ворота, за которыми находились Марул и Деглис, а бразилец знаком показал своим сокомандникам, чтобы они готовились первыми разыгрывать мяч. Капитаны пожали друг другу руки, с улыбкой перекинулись парой фраз и, коротко обнявшись, разошлись, направляясь к своим командам. Стадион глухо загудел, постепенно наращивая громкость, достигшую своего апогея. Когда Пьер Луи Джекалино дал свисток, и Горинча ткнул меч в сторону Амарилло. Игра началась.